Пассажиры в аэропорту, попутчики в самолете. Да вроде люди как люди. Может это масса, фантом, миф? Но кто же тогда заказывает музыку? Для кого снимают сериалы и выпускают горы бессмысленного шепотреба? На ком держится власть вороватых т р о е ч н и к о в Ой, это реальность. Еще какая реальность. Два мира перемешаны в каждом городе, в каждом доме, даже в отдельно взятом человеке. Это как в жидком г е л е и сверхтекучий гель II и костные вязкие гели 1 И ведь невозможно отделить один от другого. Впрочем, хватит философствовать, г л у п о с т и все это. Мир устроен гораздо сложнее. Пора спать. т о л к а ч Алекс, как и Роланд. Предпочитал огибать землю с востока на запад, хотя и совершенно другой целью. Первым пунктом был Воронеж. Хенкорли, предварительно пообщавшись с руководством космотеха, предупредил его, что т о л к у от визита, скорее всего, не будет. Но Алекс решил все-таки заехать, окунуться в среду, говорящую языком дедов и прадедов, который он неплохо знал с детства. Заодно посмотреть на этих чудаков, отказывающихся от золотого заказа. То есть это была своего рода этнографическая экскурсия с небольшими шансами на деловой успех. Уронишь ты меня или проворонишь? – прошептал Алекс, когда самолет приземлился к аэропорту имени Мандельштама. Просто так в памяти в с п л ы л о никакого судьбосного н о значения визит не имел. Директор Космотеха опоздал на пятнадцать минут, Алексу пришлось посидеть в приемной, где разговаривали две женщины, видимо. Не зная, что Алекс понимает по-русски, какая-то шишка из Монголии прилетела к их директору. У тебя какая модель? У меня F пятнадцать уже лет пять. Я привык к нему и менять не хочу. F пятнадцать. Ты что это же ангел для нищебродов и вообще серия F не солидна. У меня S триста. Я пять лет жила с моделью S200, но мой ангел убедил меня а п г р е й д и т ь его до S300. Пришлось взять кредит, зато теперь у меня самая крутая версия. Нет, я люблю свой F15, каким бы он ни был устарелым, и не поменяю его на другого. У меня кроме него никого нет. Ты что, и спишь с ним? Ну вроде как. Но он же электронный, а знаешь, какой он ласковый, как он шепчет. Ну а остальное я уж сама. Интересно, у них у всех есть такая опция? А то мне мой муж ничего не шепчет. Это развивается в процессе. Представь. Алекс пару раз, кажется, ему не хотелось выслушивать подробности. Женщины замолчали, заподозрев, что их понимают. В приемную влетел запыхавшийся директор, рассыпаясь в извинениях по-русски, попросив. окрасневшую женщину, обладательницу модели F 1 5 п о д а т и чай. Итак, вы, вероятно, уже в курсе, что мы хотим заказать вам герадины для ковчега, пять комплектов. С вами связывался Хэн Корли, но он не совсем понял ваш ответ, поэтому я здесь, чтобы расставить все точки над i. Да, я в курсе по поводу вашего заказа. Если говорить прямо, то дело вот в чем: как понимаю, герадины должны работать 12 000 т ы с я ч лет. Мы не принимаем заказы на такой срок службы. А в чем собственно проблема? Магнитная подсветка снимает все ограничения на продолжительность работы. Мы не занимаемся магнитной подсветкой, это не наш профиль. Так займитесь. Неужели вам не важен наш заказ? Он же многократно перевесит ваш годовой оборот. Найдите субподрядчика по магнитной подвеске наконец. Какой вы быстрый! Магнитная подвеска не жесткая. У нас весь управляющий софт рассчитан на жесткую подвеску. Простите, мы платим столько, что за эти деньги можно десять раз поменять все программное обеспечение. Все программное обеспечение. Это у вас можно? Директор тяжело вздохнул. У нас нет кадров. Точнее, они есть, но они не умеют и не хотят осваивать новый софт. Все, кто учился до реформы, ушли на пенсию. Все, кто умудрился прилично выучиться после реформы, уехал в иные края. Понимаете, сейчас единственная стратегия выживания космотеха — не дергаться, пока у нас есть однотипные государственные заказы, мы живы. Но это значит, что ваш космотех обречён. Конечно, обречён, как и каждый из нас. Мне и большинству сотрудников уже не так далеко до пенсии. Да здесь многое обречено, и не только здесь. Сами, не б о с ь в и д е л и поездив по миру, реформа-то прошла не только у нас, г о м е о с т а с однако. Как только Алекс покинул обреченный космотех, одна из свидетельниц его визита, та, что обладает моделью S300, спросила у директора про с т р а н н о г о русскоговорящего монгола с европейским лицом, да так и села с открытым ртом. А когда пришла в себя, тут же раструбила п о ч е т ы р е м с о ц и а л ь н ы м с е т я м что у них был директор триллионного фонда ковчега и только что уехал в аэропорт. Реакция у некоторых воронежцев оказалась превосходной, и в аэропорту а л е к с а окружила небольшая толпа, но плотная толпа. Впереди трое с микрофонами, у всех троих в первом же вопросе слово триллион. Почему человек, распоряжающийся триллионом, передвигается без охраны и тому подобное? Всем троим в е ж л и в о отказано. дальше два изобретателя, один со способом передвижения быстрее света, другой с механизмом утилизации темной энергии. Пришлось взять у каждого по брошюре. Дальше десятка два соискателей автографов с популярными книжками про к а в ч е г и даже с монографией Алекса с й о р а н о м про экзопланеты. Вполне приятные умные люди, которые есть везде, как бы не пытались их вытравить. Наконец откуда-то сзади з а з в у ч а л о Александр Михайлович, Александр Михайлович. Алекс покрутил головой. Где тут Александр Михайлович? И через несколько секунд понял, что это он и есть. У него же есть отчество Михайлович. Алекс откликнулся, и молодой паренек протиснулся вперед. Меня зовут Ваня, Ваня Плотников. Я студент четвертого курса биологопочвенный факультет. Возьмите меня в сегмент Био, и я хочу заниматься фитоинженерией и экоконструированием. Я знаю предмет, слежу за литературой и готов ехать работать в любое место земли и Марса. Хорошо, Иван. Пишите развернутое заявление на официальный имейл Ковчега. В теме укажите д а Александра Селина. Кириллицы, оно обязательно попадет ко мне. Сорок минут осталось. Пора прощаться с этими быстрыми на подъем людьми. Никогда не знаешь, что окажется в сухом остатке от визита. Кто знает, может быть, самым полезным результатом станет этот Ваня Плотников. Почему бы и нет? Следующий пункт Тулуза. Электромеханика, где строят Штопор Роланда. Смонтировали полномасштабный макет внешнего контура на полгода позже срока. Макет не работает. Точнее, работает, но так, что это вызывало у х е н к а истерический смех. Теперь очередь Алекса. Пришло время применить тяжелую артиллерию. По-хорошему, надо бы сменить подрядчика. в р е м я есть, но сначала посмотреть, поговорить. Здание для Штопора бросается в глаза еще с самолета при заходе на посадку. Цилиндр сто метровой высоты, метров пятьдесят в диаметре. Построили быстро, макет делали четыре года. Всего шесть тонн меди и композитов, но размеры. Включайте, потребовал Алекс, как только вошел со Свитой в зал. Может, не надо. Мы и так все расскажем, во всем признаемся. Включайте, Хенку включали, я тоже хочу посмотреть. Ну что ж, это не самое лучшее зрелище, но если вы требуете. Конусообразный букет из шести медных спиралей с растяжками и распорками, висящие р а с т р у б м вниз, дернулся и завибрировал. Вибрация усилилась, пока обмотки не пустились в судорожный пляс. Зал наполнился инфразвуком, будто возвещающим приближение судного дня. Потом конструкция успокоилась, а через некоторое время снова пустилась пляс. Достаточно, сказал Алекс, у нас тут два механических резонансов в конструкции, близкие к рабочей частоте от т о г о и биения. Да, мы осознали. Явно не хватает внешних кольцевых шпангоутов. Да, не хватает. Так вы вообще просчитывали конструкцию или нет? Просчитывали, но по упрощенной модели. Вы же все время имеете дело с переменными магнитными полями и механикой. У вас все должно от зубов отскакивать. Понимаете, параметры этой задачи выходят за рамки входных значений тех кодов, которыми мы пользуемся. Мы никогда не сталкивались с такими условиями. Наши конструкторы не знали, с какой стороны подойти. Хуже того, мы попробовали найти специалистов на стороне, их нет вообще нет ни одного, кто был бы готов заняться этой задачей. Мы закидывали удочки очень далеко, похоже, что таких людей просто не существует. В конце концов наши сотрудники решили попробовать сами, применив упрощенную модель. Результат перед вами. Алекс замолчал. Время упадка во всей красе. Интересно, это похоже на римскую империю перед гибелью. Второе яркое свидетельство за один день. Черт о б г о м е о с т а с Что делать с заказом? п о р в а т ь контракт? Сделать с нуля набрать студентов, выучить, построить предприятие? Нет, слишком долго. Будем гуманнее. Хотите сохранить контракт? Конечно, иначе вылетим в трубу. Собирайте бригаду из тех, кто хоть что-то может по части расчетов, у кого в голове еще не сплошная кость. И отправляйте к нам длительную командировку. У нас нет специалистов по электромеханике, но есть люди, умеющие браться за незнакомые задачи и быстро решать их. Вместе они справятся года за полтора. Вашингтон. Разноцветный народ на улицах. Грустный министр внутренних дел. Сколько земли вам нужны и каков тип землепользования? Около пятисот квадратных километров. Землепользование б л и з к о к промышленному, полигон для испытания роботов, производство, взлетная полоса, несколько квадратных километров прозрачных ангаров с измененной атмосферой. Хороший у вас аппетит, так и з а д а ч а н е з а у р я д н а я Понимаю и поддерживаю ваши цели, но к сожалению я тут бессилен. Количество земли для такого типа землепользования многократно превышает порог, после которого решение надо проводить через Конгресс. т а к о в з а к о н Порог этот, к тому же, регулярно понижается. Через Конгресс, так через Конгресс, или это фатально? Не то чтобы фатально, но кисло. Знаете историю, как века полтора с ГАКом назад Конгресс закрыл финансирование рекордного по тем временам ускорителя, суперколайдера. Самый разгар строительства. Уже затратили многие сотни миллионов, многие тысячи человек были трудоустроены или сотрудничали, строили, планировали эксперименты. обсуждали новую физику, которая должна проявиться на новом уровне энергии. И б а ц обрубили внезапно и навеки. Тысячи человек без работы. Страна уступает Европе первенство фундаментальной ф и з и к и Никто не знает, что делать с прорытым туннелем. Решили выращивать шампиньоны. Почему Конгресс прекратил финансирование? Обыкновенное жлобство в чистом виде. Эти парни хотят изучать то, что играло. Какую-то роль четырнадцать миллиардов лет назад и с тех пор не существует в природе. Пусть катятся к черту. Нынешний состав Конгресса ничем не лучше, и время ничем не лучше, если не хуже. Но мы не просим денег, наоборот, мы будем их платить в ваш в бюджет. Это не аргумент. Если Конгрессменов заклини, тут никакие деньги не помогут. А заклинить их может по сходной причине. Эти парни хотят осчастливить кого-то через много тысяч лет и просят для этого нашу землю. Неужели это их уровень? Там попадаются приличные люди. Человек двадцать наберется. А так какое время, такой Конгресс. Единственное, что я могу предложить: пишите заявление на аренду десяти квадратных километров пустыни. Это я могу решить в рамках своих полномочий. Будет у вас п л а ц дарм. Где-нибудь в Юте, Неваде или Аризоне. Потом, если фортуна повернется к вам лицом, арендуйте остальное. Может быть, настроение в стране изменится. Вы везучие. Австралия, Канберра. Открытые слушания в парламенте о строительстве с т а н ц и и дальней космической связи и полигона для испытаний посадочных модулей. Кроме прессы приглашены представители общественных и религиозных организаций. После выступления Алекса вопросы и комментарии представителей общественности. Уполномоченный член ассоциации Суверенный Юг Бенджамин Кинг. Так называемый Монгольский парк раскинул свои щ у п а л ь ц ы по всему миру. Сегодня они построят станцию, а завтра университет, через который будет внедряться чуждый нам наукоцентризм. Нельзя позволять этим щупальцам впиваться в тело нашей суверенной родины. Секретарь совета старейшин коренных австралийцев Дэвид Принц. Наша земля и так столько вытерпела от пришельцев. Ее терроризировали чужеродные собаки Динго, объедали привезенные кролики, грабили сильные каторжане. Теперь еще на нее будут бросать двухтонные болванки прямо на головы живых существ, населяющих многострадальную землю предков. Совет старейшин коренных австралийцев выступает против строительства станций и полигона. Представитель общественного движения Зеленая Австралия Джон Шуммейкер. Знаете ли вы, что лучи от ваших антенн разрушают стратосферу, от чего на Землю будут высыпаться тяжелые ядра? Откуда у вас такие сведения? Британские ученые доказали, что микроволновое излучение высокой интенсивности разрушает стратосферу. Вот в в е ч е р н е м сиднею написано. Человек потряс над головой мятой газетой. Алекс с трудом сдержал смех. Он оглядел зал и увидел, как с десяток человек в разных местах. скрючились, давясь от беззвучного хохота. Всего десяток остальные смотрят либо одобрительно, либо равнодушно. А как вы представляете себе сыплющиеся сквозь стратосферу тяжелые ядра? – спросил Алекс, и тут уже человек сорок захохотало в голос. Автор вопроса испуганно недоумевающе оглядел зал и молча сел, не огласив никакого вердикта. Председатель Австралийского географического общества Чарльз Тейлор. С одной стороны, проект заслуживает поддержки. Он интересен и важен сам по себе. Но кроме того, принесет немного жизни в самый пустынный угол континента ю г з а п а д н о й Австралии. Электростанция, опреснительная станция, рабочие места, дороги, новый оазис в пустыне. С другой стороны, послушав предыдущие выступления, я усомнился. Уместен ли подобный проект в стремительно дичающей стране? Не приведет ли он к росту истерии и всевозможным эксцессам? Поэтому я бы предложил для начала определиться уважаемым членам парламента, каким они видят будущее страны, куда ей предстоит двигаться – вспять или вперед. Выступления членов парламента обтекаемы и невразумительны. Алекс немного в з д р м н у л Сохраняя вид задумчивого слушателя, этому он научился еще в студенчестве. Голосование в парламенте состоится через неделю. Клуара говорят, что благодаря реплике Тейлора шансы есть. Вот и все. Алекс облегченно вздохнул по пути в аэропорт. Последний рейс кругосветки. Через девять часов дома. Надо временно поменяться с Роландом, пусть хоть раз побудет в моей шкуре. А я с удовольствием прокачусь по тонкой светлой стороне земного шара. Усталость. Йоран снова прыгнул с натуральной скалы в прохладную воду морского бассейна, проплыл метров пятьдесят, вернулся, сел на камень. Снова не помогло. Шестая пара малышек сорвалась. Шестая пара опять на восьми месяцах. Йоран вытерся, оделся, сел на велосипед, поехал в панорамный зал. Встречные велосипедисты кивали ему на ходу, он в ответ поднимал руку. Дорожка избегала жилых секторов и шла по зеленым скверам, где мамаши прогуливались с детьми мимо небольших торговых центров, пересекала по гнутым мостикам рельсовые пути. Когда-то стены были украшены земными пейзажами, потом они покрылись в ь ю щ и и м и с я растениями и огромными зеркалами, дающими иллюзию объема. Впрочем, объем впечатлял и без иллюзий. к л а у с т р о ф о б и я не входила в число типичных марсианских недугов. Был полдень, и потолок ровно светился натуральным солнечным светом, прошедшим по световодам через насыпную крышу. Почему муравьи не держат форму стены? Почему опять получается нечто вроде термитника вместо правильного купола? Когда их толком обучат электросварке, неужели нельзя заставить их нормально приваривать друг к другу два куска арматуры? Впрочем, муравьи ерунда, но шестая пара. д ж о с т о н и в ы ж а т ы как лимон, да и сам он. Табло в панорамном зале показывает 90 микрорентген в час, плюс 20 внутри, плюс 5 снаружи. Жара даже по меркам долины Маринера. В зале еще несколько человек молча глядят на холмы, на горы, чарующие пустыни. где из-за горизонта в дымке встают гигантские стены с полосатыми к о н т р ф о р с а м и и осыпными расщелинами. Йоран не знал никого из сидящих людей. видимо, они тоже устали, судя по позам и неподвижным лицам. они не зря сидят. вид, открывающийся через прозрачную стену обычно приводил Йорана в равновесие. еще бы. с о т р о г о п л о с к о г о р ь я Капри, где расположилась колония. Долина Маринара просматривается до поворота раздвоенного каньона Копрат. Требуется не так много воображения, чтобы представить себе море, которое разольется здесь через тысячи лет. Колония как раз окажется на его берегу. Хребет, разделяющий каньон Копрат на два рукава, будет торчать из воды километров на пять. Снежные вершины, за которые будут цепляться облака. Когда это еще будет? С муравьями разберется Аслан Шульц. Не надо брать это в голову. А вот с малышками куда как хуже. Не перезагрузишь. Почему они теряют контакт с Танией и Джо? Неужели только потому, что к ним нельзя прикоснуться? Когда-нибудь вместо толстого бронированного стекла здесь будет самое обыкновенное. Будет дверь, через которую можно выйти наружу. спуститься к воде, сесть на берегу, да и сейчас панорама дух захватывает. должна захватывать. малышки не кричат, не плачут, падают в ступор. это страшнее. сейчас их уже реабилитируют, скоро возьмут в семью и они никогда не вспомнят эксперимент. но там на планете за двадцать парсеков не будет семьи на случай неудачного исхода. что мы делаем не так? ведь должен быть выход. ведь каждая б о г о у г о д н а я задача имеет по крайней мере одно решение. Внизу на всхолмленном дне будущего моря поднялся в и х р ь вырос метров до трехсот в высоту и двинулся к северу, оставляя за собой темный след. Дальше возникли еще два в и х р я грунт прогрелся, скоро далекие склоны долины, маринер исчезнут в п о л е в о й дымке, панорама съежится. Эх, было бы уже море! поплыл бы дня на три на яхте к островам, вон те п л о с к о в е р х и и горы станут островами, мозги бы прочистить, а волны-то в море будут посерьезнее земных. Что там в знаменателе сила тяготения или корень из нее? Можно проехаться на робере, подняться на плоскогорье, долго, уж лучше пробежаться по большому кольцу. хотя все двадцать километров сидят в памяти вплоть до м а л е й ш и х деталей. Хорошо на земле, всегда есть места, где не был, всегда можно сделать то, чего не делал до сих пор. Поплавать на яхте по настоящему морю, сходить большой водный поход, поплутать по лесу, прыгнуть с парашютом. Так на готовенько и захотелось в колыбельку. Это усталость, так и ломается наш брат. Что хуже стресс, постоянный плач или вот такое отупение, когда они в упор не видят изображения родителей, не слышат их слова, с полным безразличием позволяют н я н е вымыть себя, переодеть, и лишь пища вызывает какой-то отклик, и глаза, в которых уже начал было появляться огонек интереса к миру, снова гаснут. Что будет, если не прервать эксперимент? Вырастут овощами. Нет, такой эксперимент невозможно не прервать. Поехать что ли в сто первый блок поговорить с народом? Все тоже устали. Что я им сейчас скажу? Воспрянем духом? Пожалуй, сейчас это из моих уст будет звучать не то, что фальшиво, а просто смешно. Смех сквозь слезы. Конечно, поеду, конечно поговорю, но сначала сам должен хоть капельку воспрянуть. Поговорить что ли с Алексом, если, конечно, можно назвать это разговором. Что там у нас с землей? Двадцать в е т о в ы х минут в два конца. й о р н сел подальше от людей, чтобы никто не слышал, благо зал был построен с размахом. Привет, Алекс. Что-то поплакаться тебе в жилетку захотелось, а то шляюсь тут, пока таком б а м м е с т о себе не нахожу. С первыми младенцами застряли не на шутку. Шестая попытка подряд заканчивается ступором на восьми месяцах. На этот раз мы вылезали няню до предела. Ласковый голос, мягкие руки, заглядения и все равно эти чертовки распознают подвох. До шести месяцев все нормально, улыбаются няни, гукуют в ответ репликам родителей, потом начинают путаться, чего-то потом замыкаются и превращаются в овощей. Никакой реакции на родителей за стеклом, никакой контакт с няней, разве что изредка вялое общение друг с другом, ну и единственная более-менее живая реакция на пищу. Причем это повторяется из раза в раз. Все, чего удалось добиться, оттянуть ступор на месяц. Может быть, это какая-то защитная реакция, так утверждают наши специалисты. Они еще говорят, что необходим тактильный контакт. Что няня-робот в принципе не способна имитировать родительскую ласку. Они вероятно правы, но это все гадание. Сам понимаешь, раньше такой практики вообще не было. Первый раз в истории кто-то пытается вырастить детей без участия живого человека. Понимаешь, становится страшно. Начинает казаться, что это безнадежно. Я понимаю, что задача не может быть безнадежной. Этот барьер обязан быть преодолимым, иначе все теряет смысл. Я просто устал, Алекс. До того устал, что в какой-то момент захотелось на землю. Понимаю, что это полный позор для марсианина, но было дело. Минутная слабость. Ну пока. Если не слишком напугал тебя своей кислой физиономией, ответь что-нибудь. Алекс обычно откликался сразу, как получал сообщение. Но свет в этом ватном пространстве движется удручающе медленно. Пришлось ждать неизбежные двадцать минут. Внизу среди холмов уже в р о д и л и дюжина пьяных пылевых столбов. Они, оставляя извилистые темные следы, дрейфовали к северу, где выступая из-за горизонта, вздымалась семикилометровая стена. Там есть проезжий путь. Если подняться на эту стену, попадешь на равнину Оброры и видишь с обрыва от края до края поперек всю долину Маринера. куда дальше, чем через это стекло? Колония оттуда видна лишь хороший бинокль, террасы, дороги, наружные теплицы, канообразные светоприемники, зато каньон предстает во всю ширь слияние ущелий Капри и э л с Сколько там в ширину? Километров 150 или почти 200. и Ведь видна противоположная стена, когда атмосфера спокойна, немного воображения и перед тобой Мечта десятков будущих поколений марсиан. Настоящее море, острова, облака, зелень. Ковчег к тому времени будет уже у цели. Хорошо потомкам, которые это увидят. Привет, Йоран. Я к тебе с ответным плачем. Подставляй жилетку. У нас примерно то же самое, только хуже. Вы бьетесь с конкретной з а д а ч е й наверняка имеющей решение. А мы сражаемся с какой-то неопределенной вязкой и липкой субстанцией. Нам нужны полигоны в тысячи квадратных километров. Частных земель такого размера не существует. В Европе, где к нам неплохо относятся, таких земель нет вообще. Вся надежда на государственные земли на других континентах. И вот здесь начинается. Уже несколько раз срывались предварительные договоренности о б а р е н д е земли. Сначала С тебя спрашивают в три д о р о г а наконец договариваешься о цене, н а умеренно завышенных условиях. Но потом, когда уже все согласовано, чиновники начинают отводить глаза в стол и бормотать что-то про сложную внутриполитическую обстановку. Оказывается, население против. Хорошо, говорим, давайте мы все объясним вашему населению, выступим, расскажем, откроем просветительскую миссию. И тут глаза у чиновника начинают бегать еще быстрее. Эти предложения их пугают еще больше. А без полигонов у нас все стоит. Не можем отрабатывать посадку модулей, не можем развернуть имитационную среду. Может, они просто хотят на лапу? Представляешь, чем мне приходится заниматься? Теперь по поводу таски по земле. У меня есть лекарство от нее. Оно сейчас закачивается на твой марсианский почтовый ящик. Это четырехчасовая подборка п р а й м т а й м о в ы х передач глобального телеканала www. С аудиторией около трех миллиардов. Ты должен просмотреть все это в один присест. Тебя будет т о ш н и т ь от новостей. Терпи. Смотри ток-шоу. Там такие персонажи и они несут такое. В том числе и про Ковчег. Не пытайся запустить в экран ботинком. Смотри и терпи. Потом ты должен выдержать порцию натужного юмора со звонким г о г о т о м статистов за кадром. Там две серии разных сериалов. Сопли и м о ч и л о в к а Ты должен стиснуть зубы и просмотреть обе от начала до конца. Помни, что все это по доброй в о л е и с удовольствием смотрят миллиарды. После этого гарантирую, ты будешь навсегда избавлен от рецидивов ностальгии по земле. А сейчас обязательно встряхнись, побегай, поплавай, прокатись, напейся на худой конец или лучше п р о ж а р с я в сауне, и з в а л я й с я в снегу. У вас ведь там где-то есть снег в катакомбах. Мне иногда помогает, правда не сейчас, но чем черт не шутит. Вид у Алекса был не лучше, чем у й о р о н а но к концу сообщения он разошелся, начал интенсивно жестикулировать, похоже, ему стало чуть легче, когда выговорился. Пожалуй, Алекс прав, надо хоть чуть-чуть развеяться, бегать по кругу надоело, хоть круг и длинный. Он проснег, вспомнил эту идею. Может сесть на велик и поехать в приполярный сектор. Там сейчас зима, и недавно еще десять гектаров лесотундры ввели в эксплуатацию с натуральными скалами, кривыми березами, невысокими соснами. На лыжах пробежаться? Нет, лучше на собаках прокатиться. Утома теперь четыре упряжки замечательные веселые собаки. Так, так, собаки, собаки, веселые пушистые собаки. Костер и космос. Большая река.